На пятый день после обеда я оказался в кафе в отеле Пасифик на Синагаве, в том самом, где в прошлом году летом встречался с Мальтой Кана и Набору Тая. Приятных воспоминаний от той встречи у меня не осталось, да и кафе не нравилось. Но почему-то без всякой цели и причины, почти бессознательно, я сел в Синдзюку на электричку и по линии Еманоты доехал до станции Синагава. Перейдя по галерее в здании отеля, я занял в кафе столик у окна. Заказал бутылку пива и решил пообедать, хотя время обеда уже прошло. Покончив с едой, я рассеянно поглядывал на сновавших туда-сюда по галерее людей. Они напоминали длинные цепочки бессмысленных цифр. Возвращаясь из туалета, я заметил в глубине заполненного посетителями зала красную шляпу клеенчатую и точно такого же цвета, как та, что всегда носила Мальта Кана. Как намагничено, я двинулся к тому столику, но, подойдя ближе, понял, что обознался. Обладательницей шляпы оказалась иностранка, моложе и крупнее Мальты. Да и шляпа была не из клеенки, а из кожи. Я расплатился по счету и вышел из кафе. Засунув руки в карманы короткого пальто, я шагал по улице. На голове у меня была шерстяная шапочка в тон пальто. Благодаря темным солнечным очкам мое родимое пятно не так бросалось в глаза. Стоял декабрь, в городе царило обычное для этого времени оживление. В торговом центре у станции толпились теплоодетые покупатели. Спокойный зимний день. Улицу заливал яркий свет. Мне показалось, что городской шум звучит в ушах резко и отчетливо. Не так, как всегда. Усикаву я увидел, когда стоял на платформе станции Синагава в ожидании своей электрички. Он стоял как раз напротив меня. Нас разделял железнодорожный путь и тоже поджидал поезд, собираясь ехать по Яманоте, только в противоположную сторону. На нем по обыкновению был совершенно немыслимый наряд, кричащий галстук. Склонив набок лысую шишковатую голову, он с увлечением читал какой-то журнал. Разглядеть Усикаву в бурлившем на станции людском водовороте удалось, потому что он выделялся на общем фоне. До этого я видел его только у себя в кухне. Встречались мы один на один, и оба раза поздно вечером. Тогда он мне казался ненастоящим существом из иного мира — Но, как выяснилось, и на улице среди белого дня в хаотической толчее Сикава смотрелся так же противоестественно и дико, и его можно было различить в толпе издалека. Его нелепый облик напрочь выпадал из действительности, никак не хотел укладываться в окружающий реалистический пейзаж. Расталкивая толпу, натыкаясь на кого-то, я с криком метнулся к лестнице и, сбежав по ней на противоположную платформу, бросился искать Усикаву. «Где же он? Станция большая, платформы длинные, народу полно!» Подлетела электричка, двери отворились, извергнув безликую людскую массу и проглотив новую порцию таких же безымянных пассажиров. Прозвучал сигнал к отправлению, а у Сикавы все не было видно. Я вскочил в поезд, следовавший через юра Куте, и решил пройти по вагонам в надежде отыскать его. Усикава стоял у двери во втором вагоне и не отрывался от своего журнала. Стараясь дышать ровно, я подошел и встал рядом. Но он, похоже, ничего вокруг не видел. «Усикава, Сан!» — окликнул я его. Усикава оторвался от журнала, взглянул на меня поверх очков с толстыми линзами, и в глазах его что-то сверкнуло. При дневном свете вблизи он показался не таким, как в прошлый раз, более усталым, замученным. Усталость прямо-таки сочилась из него, как невысыхающий липкий пот на коже. В глазах, словно залитых грязной водой, плавала тусклая муть. Пучки редких волос топорщились над душами, напоминая сорняки, что пробиваются сквозь черепицу на крыше заброшенного дома. Федневшиеся за выворочными губами зубы со времени нашей последней встречи пожелтели еще больше и торчали в кривь и в кость. В одежде он был верен себе, измятая, вся в складках, она будто долго дремала, свернувшись клубочком в дальнем уголке вещевого склада, и только что проснулась. Плечи покрывало похожие на опилки труха. Я снял свою шерстяную шапочку, запихал в карман пальто очки. — Вы? — сух сказал Усикава, сосредоточившись, выпрямился, поправил очки и легонько кашлянул. — Какая встреча! В таком месте! Что же вы сегодня э, туда не ходили? Я молча покачал головой. — Вот ведь как! — выдавил из себя Усикава. — Судя по всему, вопросов ко мне у него не было. В голосе Усикавы не чувствовалось знакомой мне твердости. Говорил он с расстановкой, не чистил. Все его многословие куда-то подевалось. Может, потому что при дневном свете из него энергия уходит? Или он и вправду устал? Мы стояли рядом, я смотрел на Усикаву сверху вниз. Нависая над ним, я обратил внимание, что при хорошем освещении бугры на его голове становятся еще заметнее, Она напоминала мне фрукт, который перекормили удобрениями и забраковали, потому что он потерял форму. В голове промелькнула картина. Кто-то хватает биту и одним ударом разбивает его в дребезги. Я вообразил, что это не плод, а череп усикавы. Вообразил, сам того не желая, и теперь эта картинка отпечаталась в мозгу, стала четче и объемнее. «Послушайте, у меня к вам есть разговор. Может, сойдем и посидим где-нибудь?» Усикава слегка нахмурился. Видно было, что он колеблется. Быстро поднял коротенькую толстую руку и посмотрел на часы. «Э-э, я бы тоже не прочь с вами потолковать, не спеша, честное слово. Но вот беда мне, сейчас надо в одно местечко заехать. Неотложное дело, так сказать» поэтому сегодня не получится. Давайте как-нибудь в другой раз, а?» Я мотнул головой. «Совсем ненадолго», — проговорил я, пристально глядя на него. «Разговор много времени не займет. Вы очень заняты, я понимаю. Однако другого раза может и не быть. Вам не кажется?» Усикава легонько кивал головой, будто разговаривая сам с собой. Потом свернул в трубку журнал и засунул его в карман пальто. Секунд тридцать он высчитывал что-то в уме и, наконец, заявил. — Ладно. Сойдем на следующей станции. Выпьем кофейку и поболтаем. Полчасика у меня есть. А со срочным делом я как-нибудь вывернусь. Это судьба, что мы с вами встретились.